Ну хорошо. Подумаем, как это сделать. А если бы вы ему написали и назначили для свидания другой день? Ну хоть завтра, например. Не завтра, не после, никогда. Я никого не хочу видеть. Я хочу быть один всегда. Один. Ведь это никому не причинит вреда. Неужели же я и на это не имею права? Успокойтесь, сын мой. Последуйте моему совету. Не принимайте сегодня этого достойного молодого человека. Но не предрешайте ничего относительно будущего. Ведь завтра же вы можете передумать. Не надо, чтобы ваш отказ был решительным Как хотите, отец мой Хотя до посещения этого ремесленника остается еще часа два Вам лучше написать ему сейчас же У меня не хватит сил даже на это Попробуйте, ну, ну, полните, полните, приободритесь Взяв с письменного стола все, что нужно для письма, аббат положил бювар и лист бумаги на колени господину Горди и стал около него, держа в руках перо и чернильницу. — Право, отец мой, я не могу писать. — хоть несколько слов. Отец де Гриньи безжалостно настаивал, насильно вкладывая перо в почти безжизненные пальцы господина Горди. «Увы, отец мой, я просто ничего не вижу». Несчастный говорил правду, его глаза наполнились слезами, до того мучительны были чувства, которые растравил в нем иезуит. «Успокойтесь, сын мой, я буду водить вашей рукой. Диктуйте». «Отец мой, прошу вас». Напишите сами, я подпишусь Нет, нет, необходимо, чтобы письмо было написано вашей рукой Но... Достаточно несколько строк Отец Но мой Ну, полноте, это необходимо Иначе я велю впустить сюда этого рабочего Иизуит видел, что ум господина Горди все более слабеет, и что при данных обстоятельствах следует употребить и строгость, чтобы в дальнейшем вернуться к более мягким средствам. И своими круглыми, как у хищной птицы, глазами он строго уставился на несчастного, который вздрогнул от этого почти гипнотического взора. «Я напишу, отец мой, я напишу». Только прошу вас, продиктуйте. Моя голова слишком слаба. Так, так, так. Мой милый Агриколь. Так. Так. Я пришел к решению, что наше свидание бесполезно оно только пробудит горе, горе горе, которое с Божьей помощью так и благодаря утешениям нашей религии, я почти уже забыл.